Покуда Мари была далеко, Заир вернулся и занял свое прежнее место. «Я знал, что если Михаил исполнил свое обещание, дома меня ждет конверт с адресом Эстер. Но мне вдруг стало страшно. А что если Михаил сказал правду? Я пытался припомнить все в мельчайших подробностях. Вот я ступил с тротуара на мостовую, машинально огляделся по сторонам, увидел автомобиль, но я был на безопасном расстоянии от него». И все же меня сбил мотоциклист, который, вероятно, пытался обогнать машину и был вне моего поля зрения. Я верю в знамение. После того, как я прошел путем Сантьяго, все преобразилось. То, что нам надлежит знать, постоянно находится у нас перед глазами. Достаточно лишь спокойно и внимательно оглядеться по сторонам, чтобы понять, куда именно ведет нас Бог и какой шаг следует сделать в ту или иную минуту. Кроме того, я научился чтить тайну. Как сказал Эйнштейн, Бог не играется Вселенной в кости. Все взаимосвязано и исполнено смысла. И пусть этот смысл почти всегда скрыт от нас, мы знаем, когда приближаемся к исполнению нашего истинного предназначения на Земле. В такие мгновения все, что мы делаем, заряжено энергией воодушевления. И есть она, значит, все хорошо. Нет, значит, лучше сразу же изменить курс. Когда мы на верном пути, то следуем знакам и знамениям и время от времени отклоняемся от цели, и тогда высшая сила приходит к нам на помощь, не давая совершить ошибку. Может быть, наезд мотоцикла — это знак свыше? Может быть, Михаил интуитивно воспринял сигнал, посланный мне? Я подумал, что на оба эти вопроса следует ответить «да».